Глава 99 девятая. Имаджин. Первое, что я вижу, когда останавливаю машину у заброшенного многоквартирного дома, где умерла Ханна Гилберт, это языки пламени. «Звони пожарным!» — кричу я Мэри, которая так и сидит на переднем месте пассажира. Только теперь она замерла в страхе. «Немедленно звони, или Элли умрёт!» Я несусь по газону, но, кажется, не могу передвигаться достаточно быстро. Это похоже на один из моих снов, где я пытаюсь убежать от плохого парня, но ноги не двигаются. Но я все равно продолжаю бежать к дому, который, я уверена, собирается забрать еще одну жизнь. Огонь прорывается сквозь этот многоквартирный дом с ничем не сдерживаемой яростью дикого животного — монстра. Жар практически невыносимый. Чёрный дым попадает мне в горло и лёгкие, царапает их изнутри, а везде вокруг меня бушуют языки пламени. Я слышу стук в ушах. Это ревёт огонь. Если я пойду дальше, то точно умру. Не бывает так, что люди забегают в горящие здание и остаются в живых. Люди убегают из горящих зданий, если хотят жить. Но мысль о том, что я оставлю Элли одну — испуганную и брошенную всеми, гораздо хуже, чем мысль о смерти здесь. Может, я и приехала в Гонт для того, чтобы это сделать. Умереть рядом с несчастной и грустной Элли Аткинсон. Наверху я падаю на колени и ползу по коридору. Дым здесь менее густой, но мои легкие все равно горят из-за прилагаемых усилий. Мне приходится останавливаться не один раз и прижиматься головой к стене, чтобы отдохнуть. Когда я добираюсь до квартиры, которую мне описала Мэри по пути сюда, той самой, в которой встречались Ханна и Эван Хокер, когда у них была порочная связь, я хватаюсь за ручку двери, молясь, чтобы это оказалась та квартира, которая нужна, и толкаю ее со всей силы. Я падаю в коридор, распластавшись на полу. Быстро поднимаюсь, чтобы захлопнуть дверь у меня за спиной. Здесь меньше дыма. Я вижу всю квартиру с открытой планировкой. Она пуста. «Элли!» Изо рта у меня вылетает только хрип. Я ползу в спальню. Пусто. А затем я вижу его. Единственное достаточно большое место, чтобы в нем мог спрятаться ребенок. Я собираю последние силы и бросаюсь к плотяному шкафу, хватаюсь за ручку и распахиваю дверцу. Маленькая девочка сидит, сжавшись в самом низу. Она кажется еще меньше, чем когда-либо раньше, словно она частично вросла в шкаф. У нее плотно зажмурены глаза, по щекам текут слезы. Я пытаюсь ее поднять, но она кажется очень тяжелой, как бывает мертвое тело. И мы обе падаем вниз шкафа и лежим там, половина тела внутри, половина снаружи. элли я трясу девочку за руки, но не получаю никакой ответной реакции. Она в ступоре. «Элли, послушай меня. Нам нужно отсюда выбираться. Где ребёнок? Где Лилли?» Услышав мои слова, она медленно открывает глаза, словно только что осознала моё присутствие. «Мы не можем отсюда выбраться», — говорит она странным голосом. «Мы здесь умрём, как и они, как моя семья». «Нет, Элли», — очень эмоционально говорю я, — «я не хочу здесь умирать. Я еще не готова умирать, как и ты. Твои родители не хотели бы этого. Нам нужно найти Лилли и выбираться отсюда». Она так внимательно смотрит мне в глаза, так глубоко заглядывает внутрь меня, словно читает саму мою душу. «Простите», — наконец говорит она, — «простите. Это я во всем виновата». Это была я. Это была не ты, Элли. Ничего из случившегося не сделала ты. Она унылой и подавленно качает головой. Нет, это я. Это все я. Ты это точно знаешь? Спрашиваю я. Ты на самом деле все это сделала? Ты на самом деле начала этот пожар? Или у тебя просто такое ощущение, что ты это сделала? «Просто потому, что у тебя иногда появлялись такие мысли, совсем не означает, что ты заставила что-то случиться. У тебя нет силы и способности сделать такое, Элли. Ты просто маленькая девочка». «А ваш ребенок?» — спрашивает Элли. «Вы же думаете, что виновата я?» «Нет, не думаю. Это не твоя вина». «Вы просто так говорите, чтобы заставить меня пойти с вами, спасти Лили». «Клянусь тебе, Элли, что нет», — я говорю умоляющим голосом, — «я всегда в тебя верила. Я всегда верила, что ты не способна на такие вещи. Только я на какое-то время запуталась, и мне очень жаль, что так получилось». Элли обводит глазами комнату, словно только сейчас приходит в себя. «Если это правда, если то, что вы говорите, правда, и не я стала причиной всего случившегося, то кто это сделал?» У меня нет времени на объяснение, и я не думаю, что Элли мне поверит, даже если я и попытаюсь. Это сейчас не имеет значения. Мы обо всем поговорим позднее. Сейчас нам нужно вынести отсюда ребенка. Нам нужно выжить, чтобы обязательно сказать всем, что тебя не в чем винить. Нам нужно удостовериться, что все это знают. Если ты спасешь ребенка, то станешь героиней. Элли качает головой. Мне плевать на то, что они думают. Это не имеет значения. Меня волнует только, что думаете вы. Вы — единственное, кто в меня верил. А если вы прекратите верить в меня, то больше ни в чем нет смысла. Больше на моей стороне никого нет. «Я на твоей стороне, Элли», — говорю я. Я не хочу здесь и сейчас объяснять про Мэри. Новость о том, как она манипулировала Элли, только еще больше расстроит девочку. Если мы отсюда не выберемся, то это здание вскоре все сгорит вместе с нами, а я до сих пор понятия не имею, где ребенок. Как ты думаешь, зачем я приехала сюда? Как ты думаешь, почему я полезла за тобой в горящее здание? Я не стала бы этого делать, если бы считала тебя злодейкой». «Слишком поздно!» — шепчет Элли. «Для нас всех уже слишком поздно!» Я с досадой качаю головой, а внутри у меня всё опускается, когда я вижу, как Элли расплывается у меня перед глазами, дым становится гуще. Мне нужно сделать выбор. Единственный шанс спасти ребёнка — это если Элли скажет мне, где она. Если не скажет — мы все трое умрем. Я не думала, что у меня столько сил, но они откуда-то берутся, и я подхватываю одиннадцатилетнюю девочку и тащу ее через комнату, прикрывая ей глаза и нос от дыма свободной рукой. «Что вы делаете?» — хрипит Элли, кашляет, и у нее изо рта вылетает дым. «Я не могу дышать! Куда вы меня тащите?» «Мы уходим отсюда!» — уверенно заявляю я. «Нет!» Она явно хотела закричать, но из горла вырвался только громкий шепот. «Лили, она на балконе! Я не хотела, чтобы до нее добрался дым!» «Балкон!» «Почему, черт побери, я о нем не подумала?» Эти квартиры считаются снабженными роскошными местами для отдыха на свежем воздухе. Но на самом деле это только жалкие выступы. Я видела, как на них выходят жильцы в халатах, чтобы выкурить сигаретку, когда утром ехала в школу. Я тащу Элли к большим двустворчатым дверям, скрытым за толстой подгнившей шторой. Ребенок лежит в дальнем углу крошечного балкона. Я практически выбрасываю Элли за дверь и сама жадно хватаю ртом свежий воздух. Когда ноги снова позволяют мне нормально встать, я подхватываю лили с подушки, на которую ее положила Элли, и прижимаю к своей груди. Ночь прорезает вой сирен, и я снова опускаюсь на пол. Колени у меня подкашиваются от облегчения. Нас спасут. Если мы останемся здесь, они смогут до нас добраться. Элли, которая неподвижно стояла в центре балкона, словно примерзла к нему, при звуке сирен резко качается. На ее лице появляется неописуемый ужас. Она делает пару неуверенных шагов назад и прижимается спиной к подгнившим перилам. Перила не выдерживают. Издают громкий скрежет и складываются, как бумажная гармошка. Девочка летит вниз, а я отчаянно кричу.